Приветствую всех, дамы и господа, у микрофона Григорий. Выйдет еще один рассказ «Мертвая коллекция». Это будет последний в этом году небольшой рассказ. После Нового года будет небольшая повесть, тоже от Юрия Муллера. А дальше пока посмотрим. Я никуда не пропадаю, комментарии все читаю. А мы начинаем. Юрий Муллер. «Еще вчера». Текст читает актера звучания Григорий. «Еще вчера, порезав руку, я мог видеть, как моя кровь безупречно алого цвета появилась на месте пореза. Сегодня же после аварии на платформе, где я потерял фалангу пальца, я перестал ощущать себя человеком. На месте положенной быть кости я увидел металл или подобный ему материал. Мой напарник ни на секунду, ни о чем не подозревая, убежал за медицинской помощью, а я, пересилив себя, посмотрел на искусственное сочленение, которое лишь отчасти напоминало анатомический сустав пальца человека. Неистерпимая боль пришла подобно волне удушающего зноя. Да, это была именно боль. И если я не человек, то почему чувствую ее так, что готов кричать? И только силой воли не даю себе этого сделать. Чтобы скрыть от посторонних увиденное, рву свободной рукой пакет первой помощи и обматываю пораненную кисть. К приходу напарника я успеваю всадить в мышцу транквилизатор и теперь чувствую себя... Относительно сносно. Все же напарник уговорил меня уйти с платформы, заверив, что доделает все и без меня. Отныне моя жизнь в корне изменилась. Внешне для окружающих я остался таким, как был всегда. Но внутренне я теперь постоянно на грани нервного срыва. Кто я или что я? Ведь я отлично помню свое детство, своих родителей. которые по-прежнему любят меня, как и я их. Кто они на самом деле? Может быть, то же, что и я? А мой ребенок? Неужели это не мой ребенок? Тогда откуда он у Марты? А кто тогда сама Марта? Человек или тоже биоробот? Лавина вопросов без ответов заполнила собою ничего не соображающий мозг. На память не к месту пришел случай из детства, когда мне сломали ключицу, и я пережил эту неприятность, как и все дети в моем возрасте. Я все могу пережить, но Гарри, мой и только мой сын, я его люблю и не могу не любить, и он действительно человек. Он вырос на моих глазах, значит, Марта тоже человек. А если Гарри подменили, А беременность Марты тоже была очередной мистификацией? Что тогда? Я могу долго, если не всю жизнь, скрывать от других, кто я, есть на самом деле. Но живя до сегодняшнего дня жизнью человека, я теперь не знаю, как должен жить биоробот среди людей. И что делать мне дальше? Объяснить всю напарнику? Объяснить всю напарнику, кому и что это даст? Ведь все, что сделано со мною, сделано с кем-то и для какой-то цели. У меня интеллект и психика человека, а не робота. А моё тело подобно человеческому, и это не даёт мне покоя. Из старых книг я помнил о восстаниях роботов, но это была не более чем фантастика, написанная людьми. Да и как узнать, где теперь робот, а где человек? И все равно я не робот, я думаю как человек, и мне ничего не присуще от робота. Делать свою работу дальше я уже не мог. Все мои мысли были заполнены мыслями о Гарри, Марте и моей дальнейшей судьбе. Как я не пытался смотреть на все глазами робота, а все равно не мог не оставаться человеком. Стали неуместными кино, музыка, живопись. Все, что раньше доставляло хоть малейшую радость и даже любимая работа, теперь перестала интересовать меня. Депрессия, неумолимый тиск безысходности и необратимо брала в плен мой разум. На единый всепланетный пульт центра слежения за био-роботами без задержки поступил такой редкий и такой же нежелательный для обслуживающего персонала сигнал. Специалист по дешифровке безошибочно определил, что принят от автономной системы наблюдения за биороботами с ракетоплана Fairball из второго сектора 26-й галактики. Если ситуация выходила из-под контроля, то включался механизм самоликвидации, заложенный в биороботе. И он умирал, или, как и любой человек, от болезни, или супершая, непреднамеренное самоубийство, что также редкость среди людей во все времена. Но иногда механизм самоликвидации давал сбой, и полученный сегодня сигнал однозначно говорил об этом и одновременно о том, что в сложившейся ситуации необходимо немедленное вмешательство центра. Экипажи ракетопланов на местных линиях давно комплектовались биороботами, в то время как люди Всего успешнее работали в дальних маршрутах. Просто людей уже не так влекло в космос, а без взаимосвязи с ним уже не могла полноценно существовать цивилизация людей. Необходимость освоения космоса давно потеснила все остальные цели человечества, но вместе с тем все еще меньше людей было способно соответствовать этому благородному стремлению. Психологи, имиджмейкеры, журналисты и разного рода энтузиасты поначалу безуспешно пытались переубедить человеческую составляющую летных экипажей не воспринимать враждебно даже самых совершенных биороботов. Последующие модели биороботов были как две капли похожи на людей, со всеми их привычками и недостатками. И чтобы люди не догадывались ни о чем, они так же, как люди, были запрограммированы страдать от всевозможных человеческих страстей и болезней. Возвращаясь из очередного полета, биороботы стремились поскорее в новый полет, заслуживая у ничего не подозревавших людей славу влюбленных в звезды романтиков. Когда люди все-таки и чаще всего Случайно открывали рядом оказавшимся коллеге Человекоподобного робота То спасти его могло только чудо Если авария выводила биоробота из строя И настоящий человек в такой ситуации Неизбежно должен был умереть То и биороботу приходилось умирать Хотя его ничего не стоило восстановить Если поломка была невелика Но подобная травма приводило человека к инвалидной коляске, то появлялся другой биоробот, чтобы вскоре избавиться от пострадавшего товарища. Нет. До убийства в прямом смысле слова не доходило. Просто ангел смерти в нужном месте и в нужное время приводил в действие механизм самоуничтожения заранее определенного робота. Его тело переходило на несвязанный атомарный уровень. и от него оставался лишь легкий запах серы и почти неуловимый слухом хлопок. Но и то лишь только тогда, когда это был единственный способ не вызвать подозрения людей. И именно поэтому за биороботом номер 367-332-24 на ракетоплан fairball немедленно отправился биоробот-ликвидатор. Номер 13499. Место их встречи космопорт Кранорит. Обреченный биоробот так и не узнает, что его ожидает. Но, как и положено у людей, никто не должен знать, когда смерть позовет тебя за собой. Меня много раз всесторонне проверяли, и мои показатели были не хуже и не лучше, чем у других. Я никогда не мог сделать ничего такого... что не могли бы сделать другие, а радовался и страдал в трудные минуты так же, как и большинство других людей. Все, что я не делал, делал осознанно, и мой выбор лететь для исследования этой планеты, второго сектора, 16-й галактики, был добровольным. Время лечит все, и шок первых дней действительно прошел. Но тем очевиднее для меня стала невозможность вернуться к прежней жизни. Не сосчитать, сколько анекдотов про роботов, смешных историй и просто насмешек над человекоподобным железом стало теперь касаться непосредственно меня. Но и это можно при желании перетерпеть. Мужские посиделки в баре после успешного выполнения задания с неизбывной выпивкой тоже нужно пощадить. Ради стольких друзей, которые мне и которым я, не один раз приходил на выручку. Жена и сын тем более должны как можно больше ничего не знать о реальном положении дел. Пока я не знаю, сколько времени смогу выдержать подобное раздвоение личности, чтобы рано или поздно не сорваться. Гораздо хуже всего, когда знаешь, что это только вопрос времени». Прошло две недели, когда мне сообщили, чтобы я срочно прибыл на станцию базирования «Космопорт Краноид» для встречи со специальным представителем компании майором Коули. Зачем я ему понадобился? Память ничего предсудительного не подсказывала.